Глава вторая. Люди хаоса. Человек хаоса — Феликс Юсупов, Тимур Громов, Гордей, Ворон, Павел Турсунов, Трубадур-младший, Феликс, Воронов. Эта группа персонажей Филиппа Янковского антагонистичны героям предыдущей главы, следящим за стабильностью основополагающей системы. Сыгранные артистом люди хаоса имеют силу и наглость противопоставить себя официальной власти, что превращает их, ослеплённых свободой и вседозволенностью, в бунтарей, порой даже в условно-анархических персонажей. Люди хаоса не столь однородны, как охранители, и делятся на несколько подгрупп. Первая подгруппа — индивидуалисты считающие себя вправе вершить судьбу страны и народа, носители высокой идеи об общенациональном благе, на их взгляд, вполне гуманистической. Это человек хаоса из «Часов без стрелок» и князь Феликс Юсупов из Распутина. Вторая подгруппа, куда как пострашней да позубастей, это бывшие охранители власти, вышедшие из подчинения. В отличие от человека Хауса и Юсупова, это бунтовщики безыдейные, индивидуалисты с личными мотивами борьбы с породившей их системы. В их числе Тимур Громов из охотников с головами и Гордей из тень взять Гордея. Чуть сложнее дело обстоит с примыкающими к ним воронам из волшебного участка и диверсантом Павлом Турсуновым из врага у ворот. И третья подгруппа людей хаоса — это плуты, эгоистичные, но безобидные персонажи, систему попросту не признающие. Они не стремятся никому злонамеренно вредить, и у них нет осознанной цели бороться с царящими порядками. Они всего лишь хотят наладить личную жизнь, и им дела нет до всего остального мира. Однако они отваживаются на хитроумные аферы, которые ставят их походя в оппозицию к системе. Это комедийные герои с трикстерскими чертами. Трубадур-младший из бременских музыкантов и Ико и Феликс Воронов из номера один. Все люди хаоса Филиппа Янковского совершают противоправные действия. И если двое последних решают вопросы бескровно, один организовывает похищение любимой принцессы а второй ворует шедевр мировой живописи ради бывшей жены, то остальные грешат по беспределу, на их счету — убийство. А началось всё с сюрреалистической детективной драмы Владимира Наумова «Часы без стрелок», вышедшей на киноэкраны в 2001 году. Это вторая часть поздней трилогии «Метро», включающей в себя «Белый праздник» и джаконду на асфальте». Фильмы, объединённые не сюжетом, но персонажами, в них действующими. Многослойное, наполненное самоцитатами повествование, которое ведёт в часах без стрелок постановщик, создавший когда-то в тандеме с Александром Аловым «Бег», «Легенду о Тиле» и «Тегеран-43», трудно дешифруется. Красноречиво свидетельствуя о распаде авторского стиля. В одном из закатных фильмов своего Вгиковского мастера Филипп Янковский сыграл свою самую загадочную роль до режиссёрского периода. И, несмотря на ограниченное экранное время, одно из самых в тирании годы значимых. Это его первый свободный радикал, подаривший название целой группе персонажей. Примечательно, что у героя Янковского нет имени, а в финальных титрах — он и вовсе не указан. Это неспроста. В монтажных листах часов без стрелок, хранящихся в ргале, то есть во внутренней, недоступной взору рядового зрителя документации, это действующее лицо названо «не больше, ни меньше человеком хаоса». Разгадать образ можно, принимая во внимание это имя. А ещё — вслушавшись в речи Леонардо, или сокращённо Нардо, Терриэл Гебедзашвили. Бомжа, возрожденческой типажности посреди малиново-пиджачной Москвы, конца 1990-х. Беседуя с нели героиней натальи Белохвостиковой, о том, кто убил её мужа, высокопоставленного чиновника, детективная интрига, служащая фильму сюжетным каркасом, этот якобы да Винчи произносит «Убил никто». Сейчас убивает никто, такое время. Много позже, вновь заговаривая на эту тему, уточняет «Его убил никто, или, вернее, ничто». Слова ключевые для понимания персонажа Янковского. В интервью к премьере Наумов, ко всему прочему, один из авторов сценария «Часов», тоже подбрасывал подсказки для дешифровки героя. У Леонардо, уже реального да Винчи, есть такое размышление, что среди всех вещей и окружающих явлений наиважнейшее и наибольшее — это все простирающиеся ничто или никто, которое выше и больше нас. А может быть, это и есть сам хаос. Посмотрите, до сих пор не раскрыто ни одно серьёзное преступление. Ни убийство Александра Меня, ни убийство Влада Листьева, ни гибель Галины Старовойтовой. И в фильме правда в том, что время именно такое, а исполнители преступлений ведомы даже не конкретными персонажами, а временем. Вот и в одной из последних сцен герой Янковского — Мальчишка в чёрной куртке, преследовавший Нелли повсюду, якобы охраняя её от опасности, заявляет ей, что именно он — убийца её мужа. А себя при этом, безумно сверкая глазами и нервно покусывая ногти, провозглашает человеком хаоса и будущим президентом. И между делом раздражённо бросает реплику-подсказку «А я ничто». У меня ничего не осталось. Человек новый тогда, на сломе эпох формации, которого режиссёр противопоставляет возрожденческим персонажам, сошедшим в зимнюю новорусскую Москву с полотен Брейгеля и Босха, он и есть воплощённое никто, ничто. Поэтому у него нет и не может быть имени. Появляющийся из толпы и в толпе же гибнущий Никем не замеченный, он порождение хаоса и безвременья, в котором часам без надобности стрелки. По своей сути, человек хаоса Янковского — герой, ощущающий себя избранным, пытающийся узурпировать власть. Я будущий президент. Он считает, что может даже убивать ради высокой идеи о смене миропорядка. В этом ускользающим персонаже воплотился нигилистический дух того времени, вседозволенность 1990-х. И тем не менее, графический человек хаоса далёк от типичного кинобандита тех лет. «В часах без стрелок он интересно сыграл», резюмировал работу актёра Наумов. «У него замечательная пластика, походка гепарда и при этом утончённость» интеллигентность манер, какая-то в нём таинственная внутренняя готика. Важен этот, как писала критик Анастасия Машкова, «Подлец с породистым лицом» в фильмографии артиста и ещё по одной причине. В сцене знакомства с Нелли, самопровозгласив себя её телохранителем, он рассказывает героине Белохвостиковой о своём уникальном даре. «Я ощущаю опасность». «У меня такой врождённый дар, понимаете? Я чувствую опасность». Хронологически это первая роль в фильмографии Филиппа Янковского, где эта способность — одна из неотъемлемых составляющих его актёрской природы. Проявляется столь сильно, определённо, однозначно. Более того, буквально проговаривается героем. Есть все основания отнести эту автохарактеристику ко многим персонажам актёра. Уже пятилетний Алёша из «Зеркала» тревожно ощущал пугающее присутствие чего-то ещё. Со сверхреальностью, правда, вполне дружелюбной, сталкивался Давид из «Матросской тишины». Но человек хаоса, первый герой Янковского, полностью отдающий себе отчёт в своём даре чувствовать по Тарковскому, нечто большее, чем есть на самом деле. В удивительной способности воспринимать тончайшие движения и перемены в атмосфере, ощущая всем своим естеством угрозу, опасность и потому бессознательно понимая всю хрупкость человеческого бытия. Герой Янковского не рефлексирует свое знание, скорее, смутно улавливают враждебность мира и его многочисленные подтексты так же, как пламя свечи улавливает легчайшее дуновение ветра. Эту чуйку впоследствии обнаружат и почти все охранители власти Янковского. Ярче всех Людовик XIII и Крест, и другие индивидуалисты, например, Тимур Громов. А для тех персонажей-артиста, что наделены экстрасенсорными способностями, она и вовсе станет определяющей характеристикой. Тема человека-хаоса как индивидуалиста, считающего, что ему позволено вершить судьбы страны ради великой, по его мнению, национальной идеи, продолжается у Янковского в первой работе после десятилетнего перерыва в роли князя Феликса Юсупова. Казалось бы, персонаж плоть от плоти официальной власти. Юсупов — один из самых влиятельных аристократов того времени — супруг, племянница Николая II и наследник богатейшей фамилии в Российской империи. Однако, считая безусловным злом старца Григория Распутина, очаровавшего царскую семью и получившего пугающий ширящийся доступ к власти, Юсупов решает уничтожить его. И тем самым, идёт радикально против управляющей системы, против воли Николая II и Александры Фёдоровны. Этот бунт индивидуалиста делает персонажа Янковского человеком хаоса. Сам исполнитель так рассуждал о мотивах своего персонажа. Он противоречивый герой, как и Григорий Распутин. Но все его поступки исходили из внутреннего благородства, несмотря на то, что он пошёл на убийство. В сознании Юсупова это было злого имя добра. Прав он был или нет, история так и не рассудила. Фильм «Распутин» существует в двух версиях. Изначально это был проект для французского телевидения, который сняла Жозе Даян. К тому времени уже почти забронзовевшая у себя на родине телевизионщица. Даян влетела в проект «На сверхскоростях», по словам продюсера картины Арно Фриле. Произошло это всего за месяц до начала съёмок, поскольку предыдущий претендент на режиссёрское кресло наотрез отказался работать в России. «Бразды правления» постановщица взяла в руки бодро и решительно, ведь снимать Жерара Депардье, которому в «Распутине» досталась титульная роль, для Дайан уже вошло в привычку. Он сыграл в её телесериалах «Графа Монте-Кристо», «Бальзака», «Жанна Вальжана», «Жака де Моле». И, так как Депардье для Даян артист персонального «Золотого фонда», которому не нужно притираться, работа, несмотря на экстремально короткую режиссёрскую подготовку, заспорилась. Отсняли всё быстро. Съёмки, начавшиеся в апреле 2011 года и проходившие преимущественно в Санкт-Петербурге и Царском селе, длились всего 28 дней — стандартный срок по европейским меркам. Уже в католическое Рождество Распутин был собран, готов и продемонстрирован французским телезрителям. Не слишком успешно. Оценив статистику, Осторожные российские продюсеры в триумф французской клюквы «Аля на отечественных экранах не уверовали и пригласили спасать ситуацию режиссёра Ираклия Кверикадзе. Он пересочинил и перемонтировал оригинальные материалы столь радикально, что имя Жозе Дайян из титров испарилось без следа. Изменился не только хронометраж, но и идейный посыл фильма — Общая интонация повествования. Чуть уменьшился градус демагогичности. Изменились и образы героев. Увы, тут уже не в лучшую сторону. У многих персонажей этого в обоих вариантах нескладного и отнюдь невеликого, исторически недостоверного фильма дополнительные сокращения лишили хоть какого-то объёма. Среди пострадавших от многочисленных монтажных порезов оказался и Феликс Юсупов в исполнении Филиппа Янковского. Кверикадзе существенно уменьшил его экранное время. Например, укоротил совместные сцены Феликса и князя Дмитрия, Данила Козловский, одного из участников заговора против старца. Во французской версии картины Электрические токи, пронизывающие воздух между этими героями, отчётливо говорят о неопределённости, незавершённости их сложных взаимоотношений. У Даян оба персонажа молча, между строк, переживают целую палитру взаимно противоречивых чувств. Здесь и обида, и ревность, и обоюдное притяжение. Кверикадзе оболванил фигуру князя Дмитрия, лишив героя Козловского живых красок, а в связке с ним попутно иссушил и образ Феликса Юсупова. В российском перемонтаже персонаж Янковского стал куда более декоративным, овеществлённым, кем элегантным фактурным дополнением к роскошным интерьерам петербургских императорских и княжеских дворцов. И всё же, В этом, пусть сомнительном качестве, он остался предельно органичен графически. Выбор Янковского на роль Юсупова, несмотря на то, что актёр значительно старше своего персонажа, во многом был обусловлен именно тем, что ему, природному аристократу, исторический костюм и атмосфера придворного шика, блеска и интриг идут как мало кому в российском кино. В исторических картинах Янковского любит не только камера. Камера любит его всегда. Черта, унаследованная от отца. Но, кажется, и само архитектурное пространство, в котором актёру доводится играть. То, что скучающий дворянин Феликс Юсупов частенько развлекался переодеванием в женскую одежду и лицедейством, то есть в сущности имел тенденцию к ношению масок, Факт общеизвестный, описанный им самим в мемуарах. Даже в женском платье, при макияже и украшениях Янковский смотрится в кадре органично, как и положено истинному ученику Олега Табакова, сыгравшего шедевральную буфетчицу Клаву в современниковском спектакле «Всегда в продаже». Имя с Эндрю в телефильме «Мэри Поппинс. До свидания». Обладая достаточным жеманством, тонкостью черт лица и природной грациозностью, артист на экране с лёгкостью перевоплощается в женщину. Причём, в отличие от табаковских героинь, не в гротесном, а во вполне реалистическом ключе. Тема маскарада, смены личин и двойственности, стартовавшие для Янковского «Филёри» Романа Балаяна — продолжили развиваться и в образе князя Юсупова. С тем, чтобы впоследствии стать самой сутью Креста, Гордея, Феликса Воронова, Турсунова, которые перевоплощаются прежде всего внешне, и других опасных персонажей актёра, жонглирующих уже личинами психологическими. Вроде Громова, Берка, Державина и отца Дмитрия. Однако, Надо отдать должное к Верикадзе. Он не только отсекал, но и приплюсовывал сцены, характеризующие, между прочим, и героя Янковского. Например, при первом своём появлении в российской версии Распутина на концерте Фёдора Шаляпина во дворце князь Юсупов занят сугубо светской деятельностью. Прямо во время выступления великого оперного певца он сплетничает, С сидящими рядом князем Дмитрием и графиней о Григории Распутине. Глаза его блестят. Он не просто ироничен. Он злословит и, при этом, весь ослепительно сияющий, явно получает огромное удовольствие от перемывания косточек, как и от того, что является центром разговора. Этих нарциссически прелестных характеристик добавляющих персонажу экстра-слой великосветского лоска, нет версии Жозе Даян. Отношения между Юсуповым и Распутиным, составляющие одну из главных драматических линий фильма, сложны и противоречивы как во французском, так и в российском монтаже. Если разнузданный старец испытывает к утончённому аристократу банальнейшую похоть, то эмоциональная палитра Феликса — гораздо богаче и противоречивей. Григорий вызывает у Юсупова острую неприязнь, почти омерзение, чего стоит один только осуждающий взгляд Феликса, когда в ресторане Распутин чуть ли не начинает принародно сношаться с какой-то раскрепощенной особой. И вместе с тем Феликс чувствует гипнотическое, едва преодолимое притяжение — к этому непостижимому человеку. Ты не знаешь, что такое встретиться глазами с Распутиным. Бросает он Освальду Рейнеру, Юрию Колокольников, агенту британской разведки и ещё одному участнику заговора. Это притяжение отталкивания. Магнетизм старца почти поглотил волю Феликса во время их встречи в ресторане. И теперь князь ненавидит себя за это. Роль Юсупова сделана артистом не без погрешностей в исполнительской технике, прежде всего в интонациях. Огромный перерыв в карьере не мог не сказаться. Однако подкупающий честно по отношению к поставленной задаче. Внутреннюю драму своего героя «Убить не убить» Янковский простраивает на экране детально. У князя Дмитрия нет никаких колебаний. Он — фигура решительная и однозначная. Юсупов же — чувствительная, сомневающаяся натура. Чтобы заманить врага в мышеловку, ему приходится врать, притворяться, переодеваться, играть роль. И Янковский демонстрирует, что его Феликс делает это с видимым удовольствием от того, как артистично у него всё получается. И тем не менее... В сцене перед тем, как увести Распутина к себе в подвал на убой, выслушивая о кошмарных снах от своего едва вяжущего лыка визави, Юсупов смотрит на старца кристально ясными глазами, полными искреннего сочувствия. Здесь Янковский играет нравственное колебание, входящее в такой резонанс, что даже начинаешь сомневаться, уж не поддастся ли Феликс жалости. Но нет решимости и вера в свою святую миссию по спасению Отечества побеждают. Юсупов бесповоротно становится человеком хаоса. Хотя и само убийство даётся тонкокожему Феликсу не без сомнения, замешательства, борьбы со страхом и с тем же необъяснимым притяжением к Распутину. Критики — восприняли и сериал Даян и полнометражную редакцию «Кверикадзе» предельно язвительно. И есть из-за чего. В лучшем случае, Распутина именовали комиксом на темы российской истории, но чаще просто клюквой. Положа руку на сердце, спорить тут не с чем. И всё же находились те, кто сумел разглядеть Филиппа Янковского в роли князя Юсупова. Например, Кинокритик Валерий Кичин, высоко оценивший работу актёра, отмечал, что в сценах убийства Янковский создаёт образ почти из Достоевского с фанатическим блеском в глазах и священным ужасом от содеянного. Справедливо. Интересно, что пройдёт всего два с половиной года после съёмок Распутина, и актёр сыграет на сцене МХТ имени Чехова «Не кого нибудь а именно персонажа Достоевского — Митеньку из Карамазовых. В работу над своим первым после десятилетней паузы киногероем Янковский погружался старательно, настолько глубоко, насколько тогда позволяли тонкие стенки его актёрского батискафа. «Директор дома-музея Юсупова открыла для меня все потайные двери, и я старался примерить на себя масштаб личности, которую собирался сыграть», — рассказывал Янковский в интервью. «И как завещал наш учитель Константин Сергеевич Станиславский, через сознательную психотехнику артиста к подсознательному творчеству природы». Из его биографии я узнал, что перед тем, как убить Распутина, он пошёл в Казанский собор и простоял около иконы казанской бога два с половиной часа. А ему казалось, что прошло минут двадцать. И перед первым съёмочным днём мы с водителем заехали в Казанский собор, и я встал в очередь к иконе. Хотелось приблизиться к ней, чтобы понять настроение своего героя. Ведь он пошёл на убийство осознанно. Считал, что это спасёт Россию. Он не жалел об этом» и потом прожил в эмиграции долгую жизнь. Погружение в роль вышло тотальным. Под конец даже вылетели актёрские предохранители. Мне тяжело было входить в этот образ, но не менее тяжело и выходить из него. Я недели три после съёмок ощущал себя Феликсом Юсуповым, требовательным, жёстким, нетерпящим возражений. Даже трудности были в семье смеётся. Следующая подгруппа людей хаоса в исполнении Филиппа Янковского — это бывшие охранители власти, взбунтовавшиеся против системы. Высокой цели общенационального масштаба у этих героев нет. Ими, вышедшими из подчинения, движут сугубо личные мотивы — месть или корысть. В восьмисерийном криминальном экшене Ивана Шурховецкого «Охотники за головами» 2014 под звуки выстрелов и рёв автомобильных погонь Филипп Янковский сыграл центральную роль Тимура Громова, сотрудника отдела по борьбе с наркотиками. После того, как его жену во время перестрелки случайно убил сын крупного наркоторговца-делового, Тимур слетает с катушек. Временно отстранённый от работы в органах и потерявший почти всё, он, натянув на голову капюшон и прихватив с собой чужой ствол, превращается в жестокого мстителя, мрачно блуждающего по петербургским дворам-колодцам в поисках справедливости. Сюжетные перипетии сталкивают его с Ритой, Елизавета Боярская, весьма специфическим HR, обеспечивающим утечку мозгов за моря и океаны. Эта пробивная девушка находит редких специалистов и уламывает их работать на иностранные корпорации. Вместе с Тимуром им предстоит отбить и у местечкового, и мирового зла гениального химика кормухина Константин Шелестун, придумавшего лекарство от рака, но по наивности своей попавшего в кабалу к деловому, Денис Синявский, который использует разработку учёного для производства нового наркотика. Отсняли охотников за головами летом 2013 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Выбор Янковского на роль высушенного гневом полицейского молчуна, хмуро проходящего сквозь огонь, воду и дворы Петроградки с пистолетом в руке, в ту пору был на первый взгляд парадоксален. Даже самого исполнителя поначалу удивило прилетевшее ему предложение. Но именно игра на контрасте, полупрозрачно-хрупкой внешности актёра и внутренней жёсткости персонажа «Мстителя» входила в планы Шурховецкого и продюсера проекта Рубена Деждищана. Им нужен был не новый агент национальной безопасности шкафообразной Конституции, а герой словно из французского кино 60-х годов. Такой нуаровский тип полицейского, который вечно в дожде, неприметный, бомжеватый, серый. Что ж, похожий образ, правда, с поправкой на сурово российский колорит, на экране и получился. По принципу парадоксальности, выбирали и актрису на роль Риты. Костяк фильмографии Боярской на тот момент составляли барышни из популярных исторических картин, вроде «Адмирала». Вызывающая современная роль, в которой актриса появлялась в татухах и с пирсингом, делая это, кстати, абсолютно органично, с залихватской уверенностью сильной независимой женщины, с весёлым потрескиванием и выжигала шёлково-кисейные шаблоны в зрительских главах. В итоге, особенно на фоне богатой традиции, набивших оскомину русских милицейских сериалов, снятых за три копейки, у Шурховецкого получился захватывающий криминальный боевик, крепко сделанный и со стильной картинкой. Удались и оба главных героя. Персонажи у тандема «Янковский» «Боярская» сложились нешаблонные. Тимура Громова можно даже ошибочно принять за истинного героя и идеал мужчины. Рита в итоге именно это и делает. Однако, как и в случае с Руневским или Белозёровым, обольщаться не стоит. На самом деле, Тимур — опасная психопатическая личность. С редкими проблесками нежности по отношению к своему маленькому сыну, новообретённой боевой подруги в лице Риты и вообще всем тем, кто, очевидно, слабее и нуждается в защите. В этих случаях, если наложить на роль треугольник Карпмана широко известную психологическую модель, в Тимуре включается спасатель. В прочих же обстоятельствах персонаж Янковского — преследователь, бесчувственный агрессор с откровенно садистскими наклонностями. Жестокие циничные убийства плохих парней в антуражных заброшках и за гаражами. Это всё к нему. Это за милую душу. Начиная свой квест по восстановлению справедливости, Тимур вступает в противостояние не только с кодлой делового, которого много лет мечтает упрятать за решётку, но и с коррумпированной правоохранительной системой где честно-благородно отслужил внушительный стаж. Этакий санитар леса, Громов приходит по душе откровенных злодеев и начальственных оборотней в погонах. И всё же лицензии на бесконтрольные убийства и прочие правонарушения ему никто не выдавал. Этому свободному радикалу, как и человеку Хаоса и Феликсу Юсупову, присущ комплекс Бога. Сам себя наделив безграничной властью, Тимур наслаждается вседозволенностью и мнимым всесилием. В фильмографии артиста Громов — герой и впрямь типичный. Даже темп речи у Янковского здесь совершенно иной, чем где-либо ещё. Он говорит чуть медленнее, чем обычно. Настолько, что порой в этой постной, загрубевшей интонации «Нет-нет», да и проскальзывают фальшивые ноты. С врагами разговаривает негромко, иногда издевательски ласково, голоса не повышает, а силище внутреннее чувствуется. Много угрожает, но тихо, всегда с полным сознанием своего превосходства. Молчание Тимура, как это бывает с героями Янковского, нередко оказывается более красноречивым, чем его слова. Громов почти не улыбается, больше ухмыляется. Страшнее всего, что часто не к месту. Садизм с ухмылкой на губах и хрустально чистыми глазами психопата — обычное для него дело. И всё же, если хорошенько приглядеться, в этой роли очень призрачно у Янковского маячит и фирменная улыбка через боль, столь важная намного позже — совершенно иных предлагаемых обстоятельствах для образа Ивана Шухова. Тимур страшен в своей «Крокодиле непредсказуемости», и это роднит его с Людовиком XIII Янковского. Правда, в отличие от французского монарха и многих других героев артиста, Громову совсем не свойственны яркие вспышки гнева, но и от кладнокровности Тимура мурашки по коже. Равнодушие и сферическая пустота, почти намертво застывшие в его глазах, навевают всю ту же жуть, особенно когда герой Янковского криво ухмыляется, приподнимая только один уголок рта. И всё-таки этому неоднозначному персонажу удается завоевать симпатию зрителей. Благодаря таланту исполнителя к внутренней драме его героя в итоге проникаешься искренним сочувствием. Пластический и графически — это один из самых мрачных персонажей Филиппа Янковского. Сутулищийся, весь пепельно-серый, выжженный гневом и горем, хмурящийся и щурящийся весь фильм, худой до угловатости. Сумрачнее и жёстче, чем Тимур, только Державин в Аксентьеве. Как и товарищ майор, Тимур видит всех насквозь, знает наизусть все трюки и потому смотрит на происходящее устало иронически. Голова его при этом немного наклоняется на бок, мол, всё-то я про вас понимаю, и как же вы меня все задолбали. И вновь этот герой, ощущающий опасность кожей всем своим естеством. Его моральный кодекс по-самурайски строг, а потому и впрямь, Навивает мельвилевские коннотации. Борьба Тимура за справедливость находится уже по ту сторону добра и зла, но этим он и интересен. Ого! Слетевший с катушек полицейский, вершащий жестокий самосуд в декорациях Санкт-Петербурга. Ого! «Человек хаоса Гордей» из «Шпионского детектива Ильи Куликова и Ани Мирохиной» «Тень взять Гордея» 2022, похож на Тимура в главном. Он тоже элемент официальной структуры, решивший обособиться и взбунтоваться. Но тут уже нет места ни моральным кодексам, ни специфически трактуемым понятиям благородства и справедливости. Только наживе. Под псевдонимом Гордей проходит у контрразведчика Вадима Олег Гаас Сотрудник секретного конструкторского бюро, сливающий вражескому Западу данные о российских разработках лазерного оружия. Корысти ради. Чистогана для. Фишка этого образа в том, что Вадим не знает, как именно выглядит крот, которого ему предстоит найти и обезвредить. Стоя в затяжной пробке, герой Гааса задумчиво сверлит глазами рекламный билборд на котором красуется утончённый мужчина аристократической внешности. В итоге именно так, с лицом и психофизикой Филиппа Янковского, он и начинает представлять себе свою цель. А роль Гордея превращается в калейдоскоп масок, изменяющихся и распадающихся на пиксели в зависимости от поворотов сюжета и прихотливой фантазии Вадима. В тени, У Янковского получился герой подчёркнуто стильный и подчёркнуто сексуальный. В чёрном кожаном плаще, сосредоточенно суровым выражением лица, очень немногословный, как и положено настоящему Альфе, перед которым женщины просто обязаны укладываться в штабеля. С обаятельной эскортницей Татьяна Бабенкова время от времени Скрашивающий его одинокую жизнь, Гордей вроде бы мягок, но даже ей отдаёт распоряжение, не терпящее возражений. Чувствуется, что спорить с ним не стоит никому и никогда. Он выглядел бы как шаблонная фантазия о графичном, таинственном и чертовски привлекательном шпионе, если бы не все эти домашние сцены с девушкой по вызову, подуставших советских интерьерах Сталинки, которые делают его более обыденным и живым. Заземляют, ломая клишированный образ. В отличие от драматичных проходов в длинном плаще по ночным улицам и сквозь стену дождя, это как раз пример классической, утопающей в отцветах неануарной картинки. Роль в тени, хоть и небольшая, но очень для актёра удачная. Блистательно Янковский играет сцену, в которой Гордей при помощи нейротоксина, растворённого в бокале коньяка, травит своего коллегу по бюро, чтобы получить доступ к засекреченной информации. Здесь перемена состояний вновь молниеносна. За секунды до этого улыбчиво рассказывавший Прудникову Дмитрий Поднозов про свою якобы скорую свадьбу и убедительно строивший из себя задушевного гостя, Гордей вдруг превращается в бесстрастного убийцу с совершенно зверским выражением лица. Он, вызывающе спокойно, дожжевывает шоколадную конфетку, эстетично держа её у рта своими длинными пальцами и наблюдая, как у Прудникова, корчащегося в предсмертных конвульсиях, идёт изо рта пена. Это малоприятное зрелище ничуть не портит Гордею аппетит. Грубо и с усилием, диссонирующим с изящным поеданием конфетки, он препятствует последнему порыву героя Поднозова кому-то позвонить. А затем безэмоционально скачивает файлы для американской разведки. Янковский в этой сцене великолепно создаёт образ страшнейшего и опаснейшего психопата. Взгляд у него такой равнодушный ледяной, что впечатлён был бы, наверное, даже Тимур Громов. Роль Гордея масочная по своей сути, да ещё и с постоянной сменой личин, очень для Филиппа Янковского характерна. Здесь возникает тема не просто двойственности персонажа, а его поистине многоликости. Шпион Гордей в исполнении Янковского — одновременно и несуществующий человек, плод фантазии Вадима, и тысячеликий герой, непрерывно чередующий сущности. Это ртутный персонаж, визуально зыбкий, вечно меняющий маскировку и потому неуловимый. Он всё и он ничто. И в этом созвучен человеку хаоса из «Часов без стрелок». Традиционно для Янковского образ построен на контрастах. Ухмылка делает зверского гордея обаятельным и краткосрочно симпатичным зрителю. А со сложным выражением лица порой диссонирует неожиданно добрый взгляд. Тот самый фирменный, хрустальный взгляд психопата, который впервые возникает у его эсэсовца Хорста и проскальзывает у Тимура. Немаловажно в этой роли телосложение артиста. Бессознательно кажется, что тонкий, как щепка гордей, везде пролезет и всё сделает тихо и аккуратно. Тревожная нервная психофизика Янковского тоже важна. Хотя персонаж на редкость для актёра мускулинный и порой кажется абсолютно толстокожим, на самом деле это не так. Как шпион, всё время рискующий головой, он тоже обладает даром чувствовать опасность, считывая малейшие изменения в атмосфере. Его бунт против системы взвешен, хорошо продуман, аккуратен и совершенно беспощаден. Это герой, выжигающий всё на своём пути. Сам же фильм вышел одномерным. «Российские контрразведчики молодцы, заокеанские спецслужбы дураки». Но раздражает не столько назойливая идеологичность, сколько неспособность Куликова и Мирохиной рассказать эту историю на языке кинематографа. От почти беспрерывного бубнежа Вадима, которого режиссёры назначили ещё и наратором, устаёшь очень быстро. И в конце концов просто перестаёшь воспринимать бесконечный поток его закадрового текста. Злоупотребив приёмом, постановщики превратили кино в литературу, причём отнюдь невысокого сорта. Чем-то средним между шпионом Гордеем, человеком хаоса, и майором Державиным, охранителем власти, стал в фильмографии Филиппа Янковского полковник Вадим Воронов, он же Ворон, из комедийного восьмисерийного сериала «Волшебный участок» 2023, снятого Степаном Гордеевым. В этой истории, пусть несовершенной с драматургической стороны, но самобытной и местами остроумной, герой русских сказок сосуществуют рядом с ни о чём таком не подозревающими жителями современной Москвы. Оба одетые в чёрные кожаные плащи и перчатки, навевающие стойкие ассоциации с НКВДшниками и потому сразу уже графически, не предвещающие ничего хорошего «Гордей Ворон», При взгляде напоминали бы братьев-близнецов, которым мама купила одинаковые костюмы, если бы не грим второго. Каждую смену художники рисовали Янковскому благородную сидину и резкие скульптурные тени на лице. В некоторых сценах аж по-театральному густые. Ведь полковник у него не простой, а волшебный. Он возглавляет отдел по борьбе со сказочными преступлениями и носит на пальце кольцо, способное превращать его в чёрного ворона, тоже седыми, но перьями, на пронырливой птичьей головушке. Поначалу кажется, что герой Янковского — типичный охранитель власти и место ему в первой главе. Но нет. Вадим Демидович Воронов так и чудится в этом фио «Хулиганские приветы героям Янковского из контейнера и номера один», быстро оказывается оборотнем в погонах, десятки лет ведущим двойную игру и покрывающим ради наживы криминальных сказочных. Официально оставаясь руководителем кормящей его структуры, этот конченный злыдень и интриган постоянно подрывает её изнутри. Но так, чтобы она всё-таки не развалилась полностью и не оставила его без ресурсов и власти. Однако в финале сезона уже как настоящий человек хаоса Ворон наконец оказывается открыто вне закона и против системы. На глазах у своих подчинённых персонаж переходит на сторону Кощея, главного злодея во вселенной волшебного участка. Ворон в фильмографии Янковского редкий комедийный и в пару гордею редкий масочный образ. На протяжении сезона Этот хитрый приспособленец, которому чуйка безошибочно подсказывает, с кем и когда образовать альянс, внутренне не меняется. Как был с первых кадров искусительным подлецом-харизматиком, так им к финалу и остался. Насквозь пронизанную иронией по отношению к персонажу эту роль артист пишет широченными мазками гротескно-густых красок. Иногда настолько густых — что теряется чувство меры. Но даже несмотря на это, товарищ полковник чертовски хорош, властный, проницательный, тяготеющий, как, кстати, и майор Державин, к внешним эффектам и театральным появлениям. Ярче и смешнее всего у Янковского получилась материализация ворона за спиной Михалыча, Андрей Добровольский, который только что вслух обругал случайную каркушу за окном с подозрительным и превентивно угрожающим. Кто дрянь пернатая? Высоченный градус змеиной обольстительности роднит этого персонажа и с крестом. Однако если тот — гадина по своей природе истерическая, аристократически нервно-вибрирующая, то ворон уже — заматеревшая альфа-гадина в плаще чекиста и с его повадками. В этой насквозь трикстерской роли Янковский продолжает развивать темы двойственности и откровенного оборотничества, которое играет также не впервые. Похожую роль волка в «Овечьей шкуре» артист к тому времени уже исполнил в пилотной серии прихода «Резоги Гениишвили». Там его герой, отец Дмитрий, официально являющийся частью церковной структуры, оказывался сущим дьяволом. Если Громов, Гордей и Ворон сами плоть от плоти атакованы ими системы, то диверсант Павел Турсунов из военно-исторического восьмисерийного кинокомикса Никиты Граматикова «Враг у ворот» 2024 — чистое порождение хаоса. В этом персонаж — прямой наследник безымянного парня из часов без стрелок. Однако... В отличие от наумовского героя, фантазировавшего о своём будущем президентстве, Турсунов равнодушен и к высоким постам, и к судьбе России в целом. «Такой страны больше нет», — сумрачно произносит он. Несмотря на аристократическое происхождение и белогвардейское боевое прошлое, мы узнаём о нём из мелькнувшего на экране личного дела. Павлу плевать и на белых, и на красных и на гитлеровцев, продуманное сотрудничество с которыми для него лишь неизбежная часть дьявольски сложной многоходовки. Этот персонаж не разделяет ничьей идеологии, не присягает ничьей власти. Одержимый идеей личной кровной мести генсеку СССР Иосифу Сталину он сам по себе, а после того, как дело будет сделано, хоть потоп. Маниакальное стремление Турсунова уничтожить Сталина драматургически оправдано в лучших традициях супергеройского комикса — глубокой детской психотравмой. Юный Павел стал свидетелем случайной и трагической гибели своего отца во время знаменитой тифлистской экспроприации 1907 года «Ограбление Государственного банка», которое Иосиф Джугашвили, организовал вместе с соратниками. Годы спустя, собрав камерную преступную группировку, Турсунов сам принялся виртуозно, с международным размахом, подламывать кассы. А главное — преследовать участников тефлисского ограбления. По сценарию врага — смерти большевиков Камо, Богданова, Красина — заслуга Турсуновской великолепной четвёрки неуловимых мстителей всегда остающийся в тени. Теперь, в сентябре 1941 года, когда немцы уже на подступах к Москве, Павлу осталось разыграть ключевую партию дела всей своей жизни застрелить Сталина. И персонажи Янковского совершенно не беспокоят то, что в критический момент обезглавив Родину, он повергнет её в хаос. Побороться с бесстрастным, гениально-злодейским стратегом с дьявольской ухмылкой, год за годом методично прокладывающим изощрённый путь к контрольному выстрелу в генсека, выходит достойный противник, как и положено в комиксе. Бравый и проницательный начальник опергруппы московского уголовного розыска Захар Мятов, положительный герой с личной драмой, получился у Александра Новина живым и по-человечески симпатичным. Разрозненные кусочки пазла, нужные для понимания происходящего на экране, зрители собирают постепенно. Интрига не угасает до последней серии. И за поединком турсунов-мятов наблюдаешь с интересом. Вот только существенно снижает впечатление фоновая игрушечная Москва. Большую часть врага сняли осенью-ранней зимой 2023 года в едва открывшемся подмосковном кинопарке «Москино», театральность и архитектурную эклектичность свежевыстроенных декораций которого развидеть невозможно. В отличие от протагониста Мятова, антигероя Турсунова сценаристы прописали более схематично, жёстким, бескомпромиссным, всегда эффектно по законам жанра ускользающим «Мстителем». Зато в этой роли Внезапное и блистательное развитие получает одна из самых интересных актёрских тем в фильмографии Филиппа Янковского — тема маскарада, мастерской смены личины. Бенефисной для исполнителя здесь становится сцена «Матрёшка» из второй серии. Артист Янковский играет диверсанта Турсунова, играющего безобидного эстонца на допросе в Муре. Быть нелепо пойманным с орудием убийства в руках, но под чужим именем — часть хитроумного и рискованного плана Турсунова. Прикидываясь подавленным окружившими его силовиками инженер Стам из Эстонии, сидит на стуле в допросной, сутулившись и нервно растирая колени пальцами. Типичный интеллигент в затасканной серой кофте и нелепых очках Этот олух царя небесного, с доверчивой улыбкой, но не без комического чувства собственного достоинства, уверяет следователей в своей образцовой добропорядочности. Однако и зрители, и муровцы считывают в словах инженера неладное, сквозящий иронический подтекст. Турсунов рассчитал момент, когда должна слететь его маска простака. А пока что берёт от своего сольного выступления всё, что только может. Стальные кулаки, присоединившихся к допросу НКВДшников, меняют предлагаемые обстоятельства роли эстонца. Но и этот драматургический поворот в своём спектакле «Выносливый», цельнометаллический Турсунов спрогнозировал заранее. Фильмография Янковского с его плеядой влиятельных мужчин Роль маленького человека — событие. Поэтому мастерское перевоплощение в тюфика инженера, усиленное затем демонстративным скидыванием этой маски, делает эпизод допроса по-актерски самым ярким на всей длине роли. И последняя подгруппа людей хаоса в фильмографии Филиппа Янковского — это плуты. Обаятельные комедийные герои — С чертами. Сравнительно безобидные и некровожадные персонажи, вошедшие в клинч с системой просто потому, что им захотелось счастья в любви. Но добиться своего легальными путями не получается. Это Трубадур-младший и Феликс Воронов. Главное художественное достоинство безумного фильма «Бременский музыканты Эйко» 2001 Режиссёрского дебюта народного артиста Александра Абдулова в полнометражном кино — это определённо крупные планы Трубадура-младшего. Несмотря на прошитую по умолчанию маргинальность бродячий музыкант, герой Янковского, которому в этой роли лишь слегка за 30, выглядит настоящим диснеевским принцем. Ослепительно красивый, с золотистой волной удлинённых волос и с искрящимися влюблёнными глазами, да ещё снятый в романтическом рапиде, ну, сплошное заглядение. Зато от всего остального очень скоро начинают побаливать и мозг, и органы зрения, и органы слуха. Кроме мощного вокала Ларисы Долиной, поющий за атаманшу Анастасию Вертинскую, тут уж нареканий никаких. По своей сути, Трубадур — свободный, никому не подчиняющийся герой, абсолютно анархический элемент. Ему вообще-то нет дела до системы в лице глупого короля, Михаил Пуговкин, и его придворных. Он вступает с ней в конфликт только за тем, чтобы присвоить возлюбленную принцессу, Полина Ташева, которую король добровольно отдавать за босика не намерен. Патовая любовная ситуация — провоцируют Трубадура и его друзей-музыкантов на противоправные действия. Тут и массовая драка, и похищение, и мошенничество, и прочие плутовские поступки. В пересказе звучит интригующе и задорно, однако на деле образ Трубадура вышел таким же неудачным, как и фильм. Комедийная сказка для семейного просмотра не получилась. Несмотря на все старания Абдулова, Здоровенный бюджет, широченную географию съемок от Ленобласти до Египта и бегемотиху по кличке Циркачко-Жужу на фоне Большого Меньшиковского дворца в Орониенбауме как символ бессмысленности и беспощадности происходящего на экране. Анализировать актерские работы, увы, не приходится. И Трубадур Янковский, и принцесса Ташева, топ-модель кукольной наружности, Чистейшее воплощение песенной строчки «Хлопай ресницами и взлетай» преимущественно лишь создают на экране красивую картинку. Янковский, впрочем, делает это беспощадно пленительно, утопив зрителей в море своего обаяния. Тут не сразу и разглядишь, что Трубадур в фильме Абдулова герой-пустышка даже по сюжету. Самостоятельно он ничего путного придумать не в состоянии. Обе хитроумные идеи насчёт того, как повлиять на глупого короля, чтобы заполучить принцессу, этот плут свистнул у атаманши, слегка переиграв под собственные нужды. Атаманша-то просто планировала поживиться королевскими деньгами. Да ещё и любимую прощёлкал. Гениальный сыщик, Спартак Мишулин, выкрыл принцессу буквально из-под его носа. Так что персонаж Янковского и впрямь максимально похож на типичное высочество из диснеевских мультфильмов. Этот принц на белом нет ни коне, берите выше, денег на проекте было много, на белом вертолёте, красив, но... бессмыслен. Не способен ни на что, кроме вспышек бессильного гнева. Тем не менее, формально в этой роли присутствуют и тема многоликости, и тема маскарада. Например, покрытый сантиметровым слоем грима Трубадур, выдаёт себя за восточного принца, заморского жениха. И даже тема власти, в том числе творческой. В своём музыкальном бенде герой Янковского — тот самый фронтмен, который умеет держать зал, доводя слушателей до экстаза. Да и в принципе он — центр своей компании. Но всё это, в сущности, оказывается не так уж важно. Ведь этому хэппи-гоу-лаки всю дорогу просто-напросто благоприятствует судьба. В лице шута, такого себе бога из машины, которого сыграл сам Абдулов, обеспечивая обязательный для истории Трубадура и принцессы, счастливый конец. Много общего с Трубадуром у Феликса Воронова, героя этакого отечественного переложения голливудской аферы Томаса Крауна. Авантюрной комедии Михаила Расходникова, номер один, 2020. Фильма драматургически неровного, напичканного отнюдь не безусловно смешными панчлайнами и пронизанного навязчивым мотивом употребления — шавермы. Действующим на мозг так мощно, что после просмотра лишь сильный духом удержится от похода в забегаловку за пищей богов. В перерывах между кадрами — Актёры, включая Янковского, тоже с удовольствием поддавались этому гастрономическому искушению. Тем не менее, «Номер один» получился хоть абсолютно дурацким, но симпатичным, особенно если учесть, что авантюрные комедии российскому кино, в отличие от американского, не удаются испокон и хронически. Прежде всего, Феликса роднит с Трубадуром мотив — «Движущий обоими персонажами. Преступление во имя любви». Решая украсть из художественной галереи картину Марка Ротко, герой Янковского рассчитывает столь экстравагантным способом вернуть свою бывшую супругу, которая судится за этот шедевр абстрактного экспрессионизма с другим экс-муженьком. А уж до всего остального мира Воронову, как и Трубадуру, нет никакого дела. Да пропади Любимая женщина, вот центр вселенной для этих плутоватых людей хаоса. Однако есть и принципиальное различие. Хотя в какой-то момент Феликс и начинает казаться таким же бестолковым, как Трубадур, под конец истории он внезапно оборачивается самым настоящим мастермайндом. Гигантом криминальной мысли, то есть, пусть и кризанутым. Воронов не просто двойственен, это персонаж-перевёртыш, причём переворот образа случается дважды. Сначала мы принимаем только-только откинувшегося из-за решётки Феликса за гениального афериста, профессионала номер один. Репутация акулы изощрённого разводилова, вновь нырнувший в родимую акваторию, летит впереди него. Затем вдруг разочарованно обнаруживаем — что он всего лишь подсадной бездарь и тютя, добровольно отмотавший срок за преступление супруги, великолепной схематозницы Мирославы Муравей. Та ещё паучиха-чёрная вдова, убедительно изображённая Ксенией Собчак. Однако под самый занавес нас вновь ждёт негаданный перевёртыш. Невероятно, но факт. Воронов всё-таки всех перехитрил, и официальные структуры типа полиции и ОМОНа — вот он, конфликт человека-хаоса с системой — и нового бывшего мужа Мирославы, кондового бандюгана Конева, Игорь миркубанов Перехитрил и выкрал для любимой женщины картину «Ротко» стоимостью 80 миллионов евро. Главная комедийная краска Янковского в этой роли — взгляд Феликса. На Мирославу Стервозу и прожжённую охотницу на олигархов Воронов смотрит, как блаженный на икону. Огромными глазами зачарованно и как-то кротко. Бессловесные сердечные переживания Феликса режиссёр уводит глубоко на задний план. Их выдают только эти долгие, уморительно заворожённые взгляды. Комичное выражение лица, которое сам исполнитель Характеризовал как с одной стороны абсолютно пустое, но в то же время наполненное. Вообще-то, похожий стеклянный взгляд отлетевшего поэта можно подметить, например, и у Тушинского в «Таинственной страсти». Но там актёр не доводит характеристику до такого гротеска. А вот в номере один отчётливо читается убийственная ирония Янковского — отношению к своему персонажу. Пластика Воронова носит отпечаток многолетнего пребывания в местах не столь отдалённых. И без того, графически аскетичный, Феликс ещё и немного сутулится, слегка утапливая шею между плечами. Сказывается тюремная привычка постоянно пригибаться и прогибаться, уступая кому-то более сильному. Любопытно, что номер один — снимали уже после завершения работы над Иваном Денисовичем летом 2019 года. Детальная проработка актёрам лагерного материала наложила пластический отпечаток и на Феликса. Даже, пожалуй, чересчур сильный. Правда, к Ивану Шухову из «Панфиловского фильма», которого иные критики назвали святым зэком, не прилипли ни феня, ни криминальные замашки. Всё-таки коллектив у него в сталинском лагере был поблагородней, чем в современной российской тюрьме. А вот Воронов хоть и не хотел, да нахватался. И чуждой всему его интеллигентскому существу риторики рамсы попутали «За базар ответить не хотите» и даже повадок уголовника. В паре сцен с Мирославой у этого уравновешенного тихони вдруг проскакивает шокирующая хищническая интонация. Эту надсадную хрипотцу в голосе, с которой в отечественном кино любят поговорить классические уркоганы, сопровождает жутковатая улыбочка. С такой режут чужую глотку розочкой от бутылки или втыкают чью-то шею заточку, как в финале «Москвы петушков». Но Янковский не доводит эффект до реальной жути. Всё это сыграно карикатурно, броско, в границах лёгкого жанра. В роли лидера — комическое ОПГ, внимание и вновь властимущий персонаж. Собранный им из разномастных лопухов, дилетантов, навостривших лыжи на похищение шедевра, Феликс время от времени выглядит натуральным полудурком. Однако даже его абсурдный план при помощи обыкновенного рыболовного спиннинга вытащить картину через окно в крыше почти срабатывает. В критические моменты Воронов, вчерашний тютя, оказывается вдруг способен проявить жесткость тайного мастермайнда, которая и приводит его в итоге к успеху, вселяя в зрителей сентиментальную надежду на то, что и воссоединение героя с женой и дочерью все-таки возможно. После неудавшейся истории со спиннингом в ход идут подлог и смена личины прикинувшийся во время ограбления галереи тонким ценителем искусства, Феликс — ещё один персонаж Янковского, который в буквальном смысле надевает маску, перевоплощается внешне, чтобы добиться своего. Причём, подобно Кресту, из Гетер Майора Соколова и Павлу Турсунову из «Врага у ворот», Феликс демонстрирует наличие актёрских способностей. Не просто надевает паричок, шарфик и очки — но и меняет свою скованную пост пластику на более расслабленную, артистическую. В итоге из номера один получается комедия с переодеванием, в которой Янковский продолжает развивать темы двойного дна, маскарада и трикстерства. Костюм персонажа несменяемый, однако весь фильм тоже на это работает. Воронов, как и положено герою с такой говорящей фамилией, весь в чёрном. Конев же, в приросшем к нему красном пальто, словно двуногая кумачёвая отсылка к фразеологизму «конь в пальто». Отнюдь неспроста одежда Феликса смутно напоминает образ Остапа Бендера. Начать хотя бы со знаменитого «Носков под штиблетами» не было. Ботинки Феликса действительно надеты на босу ногу а штаны мелкополосаты. Ещё один привет сыну турецкоподданного. Герою Ильфа и Петрова этот аферист «Луковое горе» явно наследует, пусть и в пародийном ключе. Блуждание по петербургским белым ночам и неуютный рассветный сон на скамейке у Астурии лишь добавляют Феликсу обаяние харизматичного проходимца, свободного не только от законов этого мира но глубоко внутри и от материальных его ценностей. Как, кстати, и Бендер, для которого обогащение отнюдь не было главной целью. А ещё длинная лёгкая кофта-плащик Феликса навевает ассоциации не то с Шерлоком Бенедиктом Кембербэтчем, тоже, между прочим, мастермайндом, не то с маленьким принцем, тоже, между прочим, мечтателем, полюбившим колючую розу. Прямая аналогия с Мирославой Собчак. Феликс уж точно мечтатель и даже своего рода романтик. Столько лет ждал воссоединения и в итоге украл для любимой женщины шедевр мировой живописи. Но настоящий комический человек хаоса.